Зато все узнала, я видела ребенка. Эта кумушка была Мигера по имени госпожа Викторньен, блюстительница и опекунша всеобщей добродетели. Госпоже Викторньен было 56 лет, и старость удваивала ее природное безобразие. Голос у нее был дребезжащий, а характер брюзжащий.